Одиннадцатая глава. Дея Торис. Едва мы вышли из здания, как обе женщины, которым было поручено стеречь Дею Торис, подошли к нам, как будто желая вновь овладеть ею. Бедная девушка в страхе прижалась ко мне. Я оттолкнул старух и объявил им, что с этих пор за пленницей будет смотреть Соло. Я пригрозил Саркое, что убью ее на месте, если увижу, что она тронет Дею Торис. Моя угроза оказалась очень неудачной и причинила Дею Торис больше зла, чем добра. Я не знал, что на Марсе мужчины никогда не убивают женщин. Не женщины-мужчин. Саркоя ушла. Бросив на нас злобный взгляд, не предвещавший ничего хорошего. Я разыскал Солу и объяснил ей, чего я от нее хочу. Она должна была охранять Дею Торис так, как она охраняла меня. Она должна была, кроме того, найти другое помещение, где бы Саркоя не могла их беспокоить. Сам я решил поселиться среди мужчин. При виде оружия, которое я держал в руке, Соло с подобострастием приложилась к моему плечу. «Ты теперь большой вождь, Джон Картер», — промолвила она, — «и я должна исполнять твои приказания, хотя я охотно исполняла бы их и без этого. Человек, чье оружие ты носишь, был молод, но уже был великим воином. Благодаря своим подвигам он был почти равен Тарс Таркасу, а ты знаешь, что Таркас второй после Лоркас Птомела. Ты одиннадцатый. Только 10 вождей в этой общине равны тебе по храбрости. «А если бы я убил Лоркас Птомела?» — спросил я. «Ты был бы первым, Джон Картер». Но ты сможешь добиться этой чести только если на то будет воля совета. Все старейшины должны согласиться, чтобы ты встретился с ним в поединке. Но ты можешь убить его при самозащите, если он нападет на тебя. Это тоже дало бы тебе первое место. Я засмеялся и перевел разговор на другие предметы. У меня не было ни малейшего желания убивать Лоркас Птомела, а тем более... делаться джедом Тарков. Я отправился с Солой и Деей Торис на поиски нового жилища. Вскоре мы нашли подходящее помещение очень близко от зала для аудиенций. Здание было гораздо роскошнее, чем то, в котором я жил прежде. В нем имелись настоящие спальные комнаты со старинными металлическими кроватями, свешивающимися с мраморного потолка на массивных золотых цепях. Стены были покрыты роскошными фресками, и на них я впервые увидел человеческие фигуры. Это были люди, во всем подобные мне, с кожей более светлой, чем у Деи Торис. Они были обличены в грациозную одежду с развивающимися складками, украшенную драгоценными камнями. Их роскошные волосы были золотистого и... или красновато-бронзового цвета. Мужчины не имели растительности на лице, и только немногие носили оружие. Сцены большей частью изображали различного рода игры. Эти изумительные произведения искусства, созданные давно вымершим народом, вызвали восхищение у Деи Торис. Соло же не обратила на них никакого внимания. Мы выбрали для Деи Торис и Солы комнату второго этажа, окна которой выходили на площадь. Соседнюю комнату и еще одну заднюю мы предназначили для кухни и кладовой. Я отправил Солу за мехами и шелковыми покрывалами для постелей, сказав ей, что буду стеречь Дею Торис во время ее отсутствия. После ухода Солы Дея Торис с легкой улыбкой обернулась ко мне. «А куда девалась бы твоя пленница, если бы ты ее покинул? Ей не оставалось бы ничего другого, как бежать за тобой, умолять о твоей защите и просить прощения за те дурные чувства, которые она питала к тебе до сегодняшнего дня». «Ты права», — ответил я ей. «Только вместе мы можем надеяться на спасение». Я слышала твое обращение к тому чудовище, которое ты зовешь Тарс Таркасом. Мне кажется, я поняла твое положение среди этого народа. Но чего я никак не могу понять, так это твоего утверждения, что ты не с Барсума. Именем моего первого предка заклинаю тебя, — продолжала она. — Скажи мне, кто ты? Ты похож на людей моего народа, и все же так отличаешься от них. Ты говоришь на моем языке, и однако ты сказал тар старкасу что только недавно научился ему. А ведь все народы Барсума от льдом покрытого юга до льдом одетого севера говорят на одном языке, хотя письмена их различны. Только в долине Дор, там, где воды из вливаются в озеро Корус, Существует будто бы какой-то другой язык, но никогда еще ни один обитатель Барсума не приходил с берегов Коруса. О, не говори мне, что ты вернулся оттуда. Где бы ты ни находился на поверхности Барсума, тебя ожидала бы страшная смерть. Умоляю тебя. Скажи мне, что ты не из долины Дор. Ее голос дрожал от волнения. В глазах, устремленных на меня с мольбой, светился жуткий страх, а маленькие ручки прижимались к моей груди. «Я не знаю ваших обычаев, Дея но в моей стране Виргинии джентльмен не лжет никогда, даже чтобы спасти себя. Я не из долины Дор. Я никогда не видел ни таинственной реки Ис, ни берегов Коруса». «Веришь ты мне?» С тревогой ожидал я ее ответа. Я почувствовал с изумлением, как всем существом своим я желал, чтобы она мне поверила. Это не был страх перед судьбой, которая ожидала меня, если поверят, что я вернулся из барсумского ада или рая. Откуда же эта тревога? Почему мне так важен был ответ девушки? Я взглянул на ее прекрасное лицо, обращенное ко мне. И когда глаза мои встретились с ее глазами, я понял, почему. И содрогнулся. Казалось, в ней шевельнулось такое же чувство. Она отстранилась от меня с легким вздохом и, серьезно глядя на меня, прошептала. «Я верю тебе, Джон Картер». «Я не знаю, что такое джентльмен и никогда не слышала о Виргинии, но у нас на Барсуме ни один мужчина не лжет и молчит, если он не желает говорить правду. Но где же твоя страна, Виргиния, Джон Картер?»